Зиндан – театр, а воры в нем – актеры Лирика Лев рассказывал, что ему в этот день здорово досталось но ну и он, как водится, отвел душу Вообще, жители Востока гораздо более законопослушные граждане Чем, например, европейцы или, не приведи господи, россияне Это у нас с вами Чуть что не так, народ разом в обиженку, и очередной бунт обеспечен. О крупных исторических восстаниях типа Разинщины, Пугачёвщины или тем более Октябрьской революции речь даже не идет. Если полистаете страницы учебника истории, то поймете, что мелкие бунты на уровне губерний, уездов, городков и деревень в России вспыхивали едва ли не с помесячной периодичностью. Прям какие-то регулярные критические дни для страны. Ну, прошу прощения за вульгарность. На Востоке, в Персии или Аравии все было гораздо более благопристойно, по крайней мере внешне. Может быть, там законы пожестче, может, люди умеют учиться на чужих ошибках, но вот то, что произошло на Багдадском базаре, было для города из ряда вон выходящим событием. Учинить грандиозную драку, выступив против стражи Шахмета, а значит и против самого Эмира – это круто. Держу пари. Разгоряченные багдадцы и сами не поняли, куда влезли. Мусульмане приучены к покорности властям-придержащим и решились на активное противодействие закону исключительно потому, что усмотрели в поведении стражи явное оскорбление ислама. Факт избиения ни в чем не повинного муфтии, то есть лица духовного, облаченного доверием Аллаха, подрывал в глазах народа сами устои истинной веры. На чем, как вы видели, и удалось сыграть беспринципному голубоглазому мошеннику. И о чем Лев, кстати, ни разу не пожалел. Хотя размышлять об этом ему пришлось в тюрьме. Зиндан Красивые, загадочно-зменящее слово, а на деле сырая, вонючая яма за конюшней, на за задворках глинобитного барака, гордо именовавшегося казармой. оболенского повязали чисто случайно. Кто-то из стражников сломал тяжелое копье о его кудрявую голову, и бессознательного святошу, словно пойманного гипопотама под шумок, уволокли с базара. Его честно тащили на собственных горбах четыре стражника, все прочие так завязли в драке, что явились уже под вечер, хромая и поддерживая друг друга. Высокородный господин Шехмед тут же приказал посадить багдадского вора Накал, но был срочно вызван к миру и перенес сказнь на утро. Таким образом. Абаленский пришел в себя, спустя довольно долгое время от боли в голове и ломоты в пояснице. Вокруг кромешная тьма. Где-то высоко маленькое круглое окошечко, прикрытое деревянной решеткой, и сквозь него струится слабенький лунный свет. Какую шейтан я здесь делаю? Неужели сам заполз с похмелюги? К чести нашего героя стоит признать, что он ни от чего не открещивался и, как попал в столь незавидное положение, вспомнил быстро. «Эх, ты стража жехметовская, мать вашу за ногу, да об стенку!» Запихнули таки ясного сокола в камеру одиночную, срок безвинно мотать. «Ой, ёшкин кот, а условия-то тут какие свинские!» Кое-как встав на ноги и убедившись, что на первый взгляд ничего не поломано, не откусано и не отрублено, лев попытался осмотреть место своего заключения. Результаты показались ему не очень утешительными. Большая яма, без малейших намеков на удобство, нет ни нар, ни туалета, ни питьевой воды. Стены гладкие, из глины. Изнутри зиндан заполняли ветками и запаливали огромный костер, укреплявший глину на стенах до крепости стандартного кирпича. Выход один. Через отверстие сверху, но оно так высоко, что подняться без веревки или лестницы – задача абсолютно невыполнимая. На холодном полу нашлось немного перепрелой соломы, обрывок тряпки и чьи-то кости. Ну и воздух соответственный. От столь ужасающей антисанитарии Лев впал в глубокую депрессию. Он грузно уселся прямо на пол и очень тихим голосом, сдержанно, без истерики, попытался поговорить сам с собой. Обычно это считается первым признаком сумасшествия, но, поверьте, не в нашем случае. «Тихо, Левушка, не плачь, не утонет в речке мяч». Надо мыслить позитивно, так и дедушка я мучил, чтоб ему. Отдыхает старый хрен где-нибудь на Карибском побережье. Коктейли через трубочку пьет. Девиц в бикини любовными рубаях муряет. А я тут сижу по уши в ванизме, как граф Монте-Кристо. Ох, ох, ох, что ж я маленьким не сдох. Конечно, талант у меня, как у самого крутого уголовника. Могу украсть. Все, что хочешь, могу украсть, даже эту долбанную тюрьму. Но для этого мне надо оказаться вне ее, а не внутри. Внутри красть нечего, следовательно, профессиональные данные пропадают в шуи. Хотя, с другой стороны, руки-ноги целые, голова... «Еще болит, но пока на месте, а значит, жизнь продолжается. Ех, любо, братца, любо, любо, братца, жить! Со вашим атаманом и не приходится тужить!» Раздумчивое пение Боленского прервал мелкий камушек, стукнувший его по макушке. Первоначально он не уделил этому особого внимания, за что, соответственно, получил помаковке вторично. «Грех смеяться над больными людьми!» — громко объявил лев, шмыгая носом. Больной, не больной, но насморк от такой сырости почти неизбежен. Наверху раздалась приглушенная перепалка. Кто-то с кем-то яростно спорил, и смутные обрывки фраз заставили таки обиженного узника поднять голову. «Живой, а ты не верил. Ну так что, где моя Таньга?» Ты с ума сошел, клянусь Аллахом. Да никто не узнает. Три танга? Мы спорили на четыре. Господин Шехмед нас убьет. Вай, но ну ты сам посуди. Куда ему со двора деваться? Хорошо. Еще две танга. А я думал, муфти не может быть вором. Ни за что у нас не сажают. Сам решетку поднимай. Где лестница? На твои таньга подавись. «Вах! Зачем так ругаешься? Ты мне их честно проспорил? Эй, уважаемый! Эй-эй!» «Уважаемый» — это, видимо, относилось к Абаленскому. Когда он допетрил, то сразу откликнулся, не дожидаясь третьего камушка. Мелочь, а неприятно. «Что надо, кровососы?» «Ай-яй! Почтенный человек! Духовное лицо! А говоришь такие невежливые вещи!» Решетка над отверстием наверху исчезла, на фоне фиолетового неба четко вырисовывалась голова в необычном конусообразном тюрбане. «Скажи нам правду, о сидящий в зиндане, ты или на самом деле настоящий багдадский вор?» «Ну, допустим». «Что он сказал? Кого допустим? Куда?» Встревоженно вмешались еще два голоса, но тот, что расспрашивал заключенного, поспешил успокоить неизвестных товарищей. Он сказал «да». Не позволяйте пустым сомнениям отвлечь вас от истинной причины нашего спора. Вспомните, сколько денег поставлено на кон. Эй, достойнейший багдадский вор, а это правда, что ты можешь украсть все на свете? Ну, в принципе. Где? теперь впал в легкое замешательство даже говоривший и лев вынужденно уточнил я могу украсть все что угодно, но для этого мне необходима некоторая свобода действий а облегченно ah, выдохнули все три голоса сразу потом голова пропала решетка опустилась на место, а спорщики видимо удалились на совещание. спустя пару минут все вернулось на круги своя а человек в челме торжественно спросил у Оболенского. «О, великий вор, отмеченный хитростью самого шайтана, можешь ли ты поклясться именем Аллаха, что не причинишь нам вреда, если мы тебя ненадолго выпустим?» «А зачем?» — на всякий случай крикнул лев. «Мы с друзьями поспорили и хотим воочию убедиться в твоем непревзойденном искусстве».